Это верная примета — быть ясному жаркому дню. Ранним июньским утром 1922 года с катера на причал 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, когда-то стоявшего здесь и оставившего свой номер как название местности, сошел пассажир, судя по одежде, мастеровой, в потертой с масляными пятнами куртке, В старенькой кепочке с заломленным козырьком, вышитой украинской рубахе и черных брюках, заправленных в сапоги. На вид ему было лет 18 Черные волосы его чубом выбились из-под козырька, повиснув над живыми черными глазами со смелым внимательным взглядом. Смуглые щеки были покрыты легким румянцем, говорящим о здоровье. Об этом же свидетельствовала вся его ладная, невысокая, сухощавая, но крепкая фигура. Сойдя с причала, паренек оглядел бухту, окаймленную холмистым кольцом русского острова. При этом он очень внимательно осмотрел и двух часовых, стоявших неподалеку от причала. Это были казаки. Какая-то тень прошла по лицу паренька, но он тотчас же принял беззаботный вид. Его не касалось, кто эти часовые и почему они сменили пехотинцев, несших обычно караулу дороги, которая вела к казармам Хабаровского кадетского корпуса, занимавшего место 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Паренек побрел по берегу, легко ступая по камешкам, обкатанным тихим прибоем. Зеркальная гладь бухты, на которой уже утихли ребристые волны, поднятые катером, привлекли внимание паренька. Он нагнулся, выбрал камень, примерился... И, сильно размахнувшись, кинул так, что камень, едва касаясь воды плоской стороной, летел, подпрыгивая у самой поверхности, оставляя волнистый следок. Пятнадцать раз коснулся он поверхности, прежде чем на взлете скрылся в воде. Паренек был мастер печь блины. Как и доселе называют это занятие ребята. Казаки окликнули его. Паренек обернулся. «Кому приехал?» — спросил старшой, высокий пожилой казак с благообразной седой бородой и четырьмя георгиевскими крестами на широкой груди. «К брату!» Второй казак протянул руку. «Покаж документы!» «Это можно!» — сказал юноша. И, порывшись в кармане куртки, извлек несколько бумажек и передал их казаку. Казак внимательно поглядел на юношу. Тот твердо и спокойно встретил его взгляд. Казак вернул документы. «В мастерских военного порта клепальщик», — сказал он старшому. «В порядке. Увольнительная, патчпорт». «А ты чего не больно торопишься к брату-то?» — спросил старшой. «Здесь сегодня не толкись». Приезжий сделал гримасу. «Работаешь, работаешь от темна до темна, и воскресенье отдыху нет. Одно слово, что воскресенье. К брату приедешь, а он помогать заставит». Как он хабаровского имени графа Муравьева-Амурского кадетского корпуса? — протянул старшой. — Ну, иди, иди, не задерживайся, а то скоро смена. Паренек не заставил себя упрашивать. Однако он метнул еще один камень, который, так и зажав, в руке держал во время опроса. Он бросил его неудачно, сильно отскочив от воды на первом же блине Камень перевернулся в воздухе и пошел в воду ребром с коротким бульканьем, почти не оставив следа. «Ключ!» — сказал молодой казак. «Ну, раз на раз не приходится!» — отозвался юноша. И пошел по тропинке, углублявшейся в редколесье, за которым краснели казармы. Молодой казак проводил взглядом удалявшуюся фигуру паренька. И когда тот скрылся из виду, сказал, продолжая начатый разговор, «Караулим, ловим, а кого паря поймаем? Разве всех переловишь?» Старик сдвинул брови, но ничего не ответил. Часовые, медленно следя за тем, как алым пламенем разгорается заря, пошли на старое место, откуда им был виден весь берег. «Рази всех переймаешь повторился вздохом казак. Старшой покосился на него из-под насупленных бровей, но опять смолчал и усиленно задымил махоркой. Молодой, не глядя на него, продолжал. «Я, дядя Лозовой, думаю, думаю, а не могу придумать. от чего красные на нас прут?» Я под Волочаевкой был в феврале. Говорили нам, что им ни за что ее взять невозможно. Приезжали японцы, хвалили, как все устроено. А как поднаперли большевики, и не знаешь, что куды полетело. Третий приамурский партизанский через полотно ударил, а которые перед нами стояли, то прямо на рожон, через проволоку. Шинеля побросали на нее, да как, по мосту и пошли. Морозяка 45 не меньше, а им красным-то видно, черт не брат. Мы было стали косить их, а тут стыла конники Томина. Ну и зачесали мы оттуда. Он помолчал и спросил. «У них как, командир, это старые или свои?» «И старые, да и свои есть», — ответил в бороду старшой. «А старые-то откуда же взялись?» «Ну, это, которые перешли на сторону красных». «А генералы есть?» «Есть, как не быть!» Молодой пристально посмотрел на Лозового. Его черные желтоватым белком глаза, говорившие о бешеном нраве, уставились переносицу старшому. Он сказал, понизив голос, «Иван Никонорыч, обрешут, что красным немцы помогают. Я сколько пленных да убитых не видал, все русаки, а?» Лозовой сердито сплюнул. «Ну что ты пристал, цыган!» Что я поп, чтобы все знать. Немцы, немцы. От немца разве когда была русскому помощь? А бы немец-то был, разве бы мы Россию потеряли? Это против своих силы нет. А германцу мы завсегда давали. Он выстукал трубку о каблук подкованного сапога, сунул ее в кисет Ты меня не береди, казак. Думай, как хошь, твое дело. А слов мне таких не говори. Я присягу давал на верность. Цыган насупился. Легкие складки горько легли у носа. Глаза казака посуровили. «Я к тебе с душой, дядя, а ты мне про присягу», — сердцем сказал он. «Вот говорят, скоро эвакуировать нас будут в Японию. Уже сейчас в порту Тесио вывозят что подороже». Уже сейчас в порту тесно. Вывозят что подороже. А нас куды? Он взглянул на Лозового и решительно сказал. Никуды я не поеду, Иван Никонорыч. Ей-богу, никуды. Мне тятька свою землю завещал воевать. А смотри, сколько ее у меня осталось. Он сунул руку за воротник гимнастерки и вытащил ладанку на саромятном гайтане. Мало. Лозовой тихо спросил. Земля, что ли? Да с наших мест забайкальских санона, а его отсюда и не видать. Потом устыдившись своего порыва цыган сунул ладонку обратно, застегнул воротник и отвернулся от лозового. Старшой тоже глядя в сторону произнес: И мне видно к родной земле не припасть, не обиходите ее больше. Как неспокойно старался сказать эти слова лозовой, они прозвучали печально. Цыган настороженно посмотрел на старого казака и, уловив эту нотку, почуял отголосок своих чувств в его словах. Он вполголоса но резко, как нечто раз навсегда решенное, сказал «Уйду я». Лозовой строго оглядел его насупленное лицо и в замешательстве гладил бороду. «Ты мне, цыган, таких слов не говори. Не могу я их слушать. Не уходить надо». А в бою смерть принять надо. Я не недоносчик, но и тебе не товарищ в этом деле. Не услышишь больше, — глухо сказал цыган. Солнце взошло. Косые лучи его озарили стоянку 33-го полка, где выселись казармы Омского кадетского корпуса, скользнули по далекому каналу, обрисовав мачты военной радиостанции и залили светом 36-й полк. Миновав рощу, приезжий вышел к кадетскому корпусу. Оставив в стороне каменное здание казарм, он направился к маленькому деревянному домику, стоявшему неподалеку от котельной и столовой. Его обогнал строй кадет. Шла третья рота. Кадеты были в парадном амбундировании, которое выдавалось лишь в торжественных случаях. Блестели лаковые козырьки фуражек, начищенные сапоги и пуговицы сияли, галуны на мундирах светились тусклым блеском. Черные фигуры старательно чеканили шаг. Строй вел немолодой подполковник в золотом сне. Близоруко щурясь, он отчитывал. Раз, два, три. Раз, два. Он был недоволен шагом. Чище. Раз, два. Строй удалялся. Но еще долго до юноши долетали возгласы подполковника. Он поднялся на крыльцо домика и без стука вошел в сени. В дверях столкнулся с хозяином. Это был невысокий брюнет. Смуглое лицо его было встревожено».